Глава 26. Тень теней Будильник прозвенел сегодня особенно громко. Евклид резко сел на кровать, хрустнув спиной, и одним молниеносным движением заглушил его. «Черт возьми!» — поморщился он от боли. «Хотя, судя по всему, черт меня уже точно заберет. Теперь это лишь вопрос времени». Евклид уже не раз замечал за собой, что мысли о контракте дали ему невиданную ранее любовь к жизни. Каждый новый день как будто бы воспринимался как награда, которую он в очередной раз отбирал у своего демона-прислужника. Молодой человек нащупал на шее кожаный шнурок, подарок директора, на который он повесил свой боярский крест. Два артефакта в одно ожерелье – прекрасно. Только к подарку еще следовало привыкнуть. Излишняя скорость вне контроля приводила к проблемам. Например, могла самопроизвольно сработать во время сна. Однако молодой человек твердо решил спать, не снимая артефактов, и постепенно привыкать к новой силе. Мало ли кто нападет во сне. Он еще раз пробежался глазами по своей скромной коллекции. Крест со шнурком, пара колец на удачу, коннектор-браслет, подаренный Лиланой, компас, горстка уний. Пузырек мозгача. Открутив крышечку, он развел в воде небольшую порцию вещества. Голова прояснилась, сон как рукой сняло. Вспомнился вчерашний ужин с новыми друзьями. Майя. Кажется, между ними уже происходит нечто большее, чем просто мимолетное знакомство. Казнь. Казнь Тито. Вот почему будильник прозвенел так рано. Расправа над наставником стояла в графике самым первым событием дня. Быстро закончив все утренние процедуры, он надел чистый и выглаженный комплект одежды, который, нанятые за несколько уний помощники, исправно приносили ему каждый день. Идеальной белизны рубашка давала уверенность, что все не так уж плохо. Даже после всех приключений отряд обеспечения умудрялся сохранять ее в целостности и чистоте. Тимофея уже ждал за дверью. Казнь должна была начаться через 10 минут. На первом этаже школы уже начал собираться народ. Всем было любопытно увидеть приговоренного, постараться почувствовать его эмоции. Хотелось стоять как можно ближе в момент, когда узника поведут по коридору на улицу. «Переживаешь за учителя?» – обратилась к Евклиду Майя. Неожиданно она взяла его за руку, продолжая глядеть вглубь коридора. «Как ни странно, немного переживаю. Хотя парень, он странный, что не говори» и особых мотивов благодарить его у меня нет. Как думаешь, зачем он это сделал? Титу был уважаем всеми в школе и весьма не глупым человеком. Понятия не имею, — соврал Евклид. Ты знаешь его гораздо дольше, чем я. Как сама думаешь? Думаю, что просто так наш добродушный толстячок абсолютно ничего не делает. Сгораю от любопытства от того, что он выкинет сегодня. Я не верю, что он просто пойдет на корм тварям снаружи. «Ведут!» «Ведут!» — послышалось из толпы. Все взгляды устремились в темную глубину коридора, по которому вели Тито. На шее у него был обруч, точно такой же, как у Павла в тот день, а Сатан Виктор шагал чуть позади него на расстоянии красной нити, которая их связывала. «Что это за нить, Майя? Не пойму, в чем символизм?» «Древняя оккультная традиция». В практическом плане помогает добиться, чтобы сатан во время казни находился рядом. Тито смотрел в пол, лицо его было сосредоточено. От прекрасного настроения накануне баскетбольного матча не осталось и следа. Узника вывели на улицу, где уже ждала Рика с громкоговорителем. На этот раз рядом с ней стоял и директор. «Тито!» – писклявым голосом начала завуч. «Вы обвиняетесь в убийстве ученика школы!» Не просто ученика, а владельца сатана Эрхарда, Олега. Жестокое беспричинное убийство. Не знаю, что с тобой не так. Будь ты проклят, сумасшедший!» Громкоговоритель выхватил директор. «Достаточно эмоций. Сегодня свершится праведный суд. Не мотив человека первичен. Первичен закон. Тито, ты был нам другом, но теперь уже нет». Мы не можем оправдать твое предательство. Ты признал свою вину. Приговор уже вынесен. Твое последнее желание. Тито задумался. Пожалуй, у меня есть одна просьба. Говори. Я бы хотел, чтобы наш уважаемый завуч дал мне померить свою шляпку. Что? Возмутилась девчонка. Да как ты? — Сделай, как он просит, Рикка, — вмешался директор. — Наши правила позволяют просить подобного. Пусть померяет и отправляется в мир теней со спокойной душой. Рикка фыркнула, но котелок сняла. Мангуст Гала недовольно устроилась на шее. — Не здесь! Вот там, в листве, в желтеющих листьях осенних, что ты для меня собрала! Директор кивнул. Тито, два стражника с шестами, прикрепленными к его толстой шее, Виктор и Рикка с Галой, пошли вниз по ступеням. Остальные учащиеся, затаив дыхание, наблюдали, что будет дальше. Они стояли в шуршащей листве. Рикка медленно сняла шляпку. Протянула Тито. Толстяк, не торопясь, поднял ее над головой и выдрузил на голову торжественно, словно корону. — Померил? Снимай! потребовала Завуч. «Ах, Рика, нетерпеливая Рика!» пропел наставник и начал слегка пританцовывать. Девчонка не могла дотянуться до Тито, чтобы вернуть головной убор, а стражники растерянно таращились друг на друга до побеления костяшек пальцев, сжимая шесты. Когда танец был закончен, Тито чинно снял шляпку и протянул Завучу. Рикка поправила волосы и взялась за свой любимый головной убор в попытке вернуть его на место. На долю секунды она перекрыла себе обзор, и в этот момент две огромные руки толстяка метнулись к ней и с громким хрустом свернули шею. Зрители в ужасе увидели, как молоденькое лицо Рикки глядело прямо на них, в то время как ступни все еще были повернуты к Тито. «Всегда мечтал это сделать!» – воскликнул Тито. Через мгновение тела обоих стражников перетянуло кольцами, а оставшаяся часть колец успешно образовала вокруг Тито защитный кокон. Мангуст отскочил в сторону, глаза его загорелись красным. «Черт, почему так долго? Почему так долго?» Тито не сводил глаз с неба. «Неужели чертов король меня предал?» – бормотал он. Все сатаны школы разом сорвались со своих мест, но их как будто парализовало. Ни один человек или сатан вокруг не мог двинуться с места. Под Риккой и Тито возникла тусклая черная печать в виде часов со стрелками. Только стрелки этих часов шли назад, с каждой секундой ускоряя ход. Обмякшее тело Завуча вновь приняло вертикальное положение, а голова с громким щелчком вернулась на место. Обручи Виктора приземлились к нему на запястье и пальцы, а Тито вновь принялся танцевать. Обратная прокрутка времени закончилась. Тито чинно снял шляпку и протянул Завучу. На его широком улыбающемся лице играла едкая ухмылка. «Все-таки выжила, сволочь!» «Ты думал, что сможешь убить меня вот так, Тито?» Завуч демонстративно отряхнула свою шляпку, после чего вернула на голову. «Меня, защищаемою самим пространством и временем!» «Тебе повезло, что твой сатан с синей породы, вот и все! Везучая старуха с еще более ветхим демоном, прикидывающимся милым пушистым зверьком! Я насквозь вижу тебя, Рикка! Терпеть тебя не могу! Всегда хотел это сказать!» «Тебе и не придется более! Хватит! Гала, покажи этому ничтожеству и его прихвостню, чего они стоят! Трансмутация!» Из мангуста повалил дым, и через пару секунд его буквально разорвало. На месте маленького пушистого зверька стояло чудовище почти трех метров ростом. Оно было бы очень похоже на классического оборотня из книг, если бы не бегающие по всему телу глаза, выдающие создание, которое не могла создать природа. Шерсть существа была настолько жесткой, что скорее напоминала иглы, а из зубастой вытянутой пасти все еще продолжал валить черный густой дым. Повинуясь мысленной команде хозяйки, Гала схватила Виктора, словно марионетку, а второй рукой стиснула Тито. Стражники побросали шесты и отбежали в сторону. Нужда в них отпала. В местах прикосновения чудовища к толстяку показалась кровь. Иглы вонзились в хрупкую человеческую плоть. «Дёрнется! Откуси ему голову! Виктора тоже можешь прикончить, если будет сопротивляться!» — велела Рикка. «Тимофей, что это?» Мы, демоны, весьма многоликий хозяин. Поглощая все новые души и уничтожая сущности, мы становимся сильнее, больше, могущественнее. Однако мы способны менять свою форму в зависимости от наших целей. Галла предпочитает выглядеть как милый ручной зверек. Однако настоящий лик сатана ты сейчас видишь перед собой. Какая же у тебя форма, Евклид? Почему ты раньше молчал об этом? Я думал, ты прочитал дневник моего предыдущего хозяина. У меня нет второй формы. Пока нет. На данный момент я выгляжу именно так, как ты меня видишь. Не дочитал до этого момента. Надо будет повнимательнее изучить вторую часть. Кто еще из сатанов школы имеет вторую форму? Григор точно имеет. Образ милого старичка с капюшоном всего лишь образ, не более того. Остальные скрывают. Подозреваю, что у Ричарда она тоже может быть. Но учитывая, что в той заварухе с посланниками Золуса за куполом он ее не применил, глава совета сильно не хочет ее показывать или просто не опробовал в достаточной степени. Гуа, директор, открываем купол. «Я лично засуну Тито в пасть одной из тварей снаружи, а затем мы подберем Виктору новую партию, позговорчивее!» «Приступаем!» — кивнул директор. Они с Гуо сделали несколько синхронных движений, и Галла начала плавно подниматься вверх, удерживая в руках, морщиваяся от боли Тито и Виктора, который не оказывал никаких признаков сопротивления. «Прощай, Евклид, мой ученик!» — крикнул Тито. «Подкармливай моего сатана! На стеклянной поляне мы играем в крикет!» Рика сжала ладонь, управляя силой хвата сатана, и наставник замолк, не успев закончить свою песню. Купол разверзся, впуская уже привычный Евклидурев. Гала разорвала красную нитку, связывающую дуэт, и швырнула Виктора вниз. Виктор сделал изящный кувырок, приземлился на ноги и присоединился к зрителям. Тито же, демон-мангуст, резким взмахом когтистой руки вышвырнул наружу. «Закрывайте купол!» – скомандовала Рикка. «Не закрывается!» – выкрикнул Гуо. «Что-то не так! Директор, что скажете?» «Скажу, что наш Тито – счастливчик! Минута в минуту! А я уж думал, мы все же успеем его прикончить!» «Начинается самый интересный эпизод пояса апостола, соратники! Враг находится у ворот в нашу обитель! Боевое построение! Рикка, отзови Галу, пусть защищает тебя!» В мерцающем свете Юдоли покачивались две тени. Одна громоздкая, это был Тито, а вторая худая. От худой тени отделилась длинная прямая линия. Проникнув сквозь отверстие купола... Она уперлась в землю. Обе фигуры медленно вплыли под купол и двинулись к земле, держась за эту линию обеими руками. Им навстречу бросился первый сатан, которого отряд охотников захватил совсем недавно. За спиной у него болтался самурайский меч. Евклид хорошо знал этого сатана, а значит, несложно было догадаться и о том, кто сейчас вместе с Тито. «Значит, тебе все-таки удалось уцелеть, Павел!» Голос директора, словно удар грома, разнесся по всей территории Дэндиленда. Продался отродьям темного культа! Оставь свои пафосные речи при себе, директор! Павел шел прямо, сжимая в руке красный посох. Именно он имел необычайное свойство удлиняться. На глазах у него были темные круглые очки. В таком виде он был похож на слепого. Но уверенная походка и то, как бывший владелец суетящегося демона поглядывал по сторонам, не оставляли сомнений в том, что он прекрасно видит. Позади, чуть прихрамывая, плелся Тито, которого поддерживал теневой сатан. Виктор тоже присоединился к их немногочисленному отряду. «Ты изменился, Павел! Темные силы оставили на тебе неизгладимые отпечатки!» Павел подходил все ближе. Он был одет в черную кожаную жилетку на голое тело, штаны и сапоги. Его тело было бледным, но необычайно подтянутым. Молодому человеку показалось, что тогда, в день казни, он выглядел значительно старше. Светлая короткая бородка была на месте. На груди Павла присутствовал вертикальный бордовый рваный шрам. Войды уже успели спрятаться в школе, сатаны же рассредоточились по сторонам. Тилай и Ленни заняли место на крыше школы. Эрхард плавно огибал неприятеля справа, Галла прикрывая массивным телом миниатюрную хозяйку слева. «Все мы меняемся, директор, особенно если хотим развития. Развитие оставляет на нас неизгладимые отпечатки. Привет, мой суетящийся демон Павел! Ныне Тимофей! Рад видеть тебя! Смотрю, тебе удалось найти общий язык со своим новым хозяином». «Приветствую, старый хозяин!» «Ты отдал мне хорошую душу и обращался со мной достойно. Но теперь у меня новый контракт и новый хозяин. Если он прикажет, я без сомнения ринусь в бой». «Я очень рассчитываю на то, что боя не будет, Тимофей. К тому же Евклид мой союзник». «Это так, Тимофей!» Евклид, к удивлению окружающих, сделал несколько шагов вперед и встал на сторону Павла. С близкого расстояния кожа гостя казалась невероятно бледной и тонкой. Сквозь нее просвечивали черные вены. «Когда вы успели сговориться, хозяин?» «Совсем недавно, Тимофей». «Видите, директор, нас уже шесть. И уверяю, еще многие за вашей спиной захотят к нам присоединиться. Построить рай в пузыре – утопия, директор. Стать союзниками Золуса – идея получше, но они тоже в конечном счете заблуждаются». «Человеку не нужна ни политика, ни кодекс. Важно понимать, кто именно ты сам. Да, Нала?» Нала и ее низкорослый Сатан в сером костюме тоже перешли на сторону Павла. «Простите, директор», — потупилась Нала. «В последнее время мы часто говорили с Юлией, то, что вы делаете с Сарконом, бесчеловечно». «Каждый делает свой выбор, Нала. Мне жаль видеть твой». «Юлия просто затуманила твой разум своей болтовнёй, не более того!» За школой послышался шум и в небо взмыл корабль. Это был старый автобус, переделанный в передвижную лабораторию «Вектора». «Вот и коллекционер удирает!» — проводил его взглядом Павел. «Директор, войдём внутрь, обсудим условия капитуляции». Король Закхарт, разумный, которому я служу, прибудет сюда с минуты на минуту. Я хочу помочь провести переговоры так, чтобы жертв было меньше. Ты не пересечешь порога этой школы, бывший ученик, а твой король не мой. Путь внутрь пояса апостола закрыт для тех, кто прибыл без приглашения. Ему не заполучить нашу реликвию. Реликвию? «Этот кусок тряпки, составляющий основу жизни этой территории, всего лишь малюсенькая монетка в сундуке с сокровищами моего короля. Ты сейчас ведешь себя как туземец, который думает, что его жалкие побрякушки кому-то нужны. Истинная причина появления одного из окикку в этой глуши — он!» Павел указал на Евклида. «С момента, как молодой человек появился здесь, пояс апостола был обречен. Как ты этого не понимаешь?» «Невозможно скрыть сверкающую звезду в темноте, директор. Мы с самого начала это планировали, и моя собственная смерть и новая жизнь были лишь ступенькой к той цели, к которой мы идем». «Что это за цель, глупец? Эго!» «Личная сила, директор. Только так можно достичь чего-то в мире, где все пожирают друг друга. Я, например, исследователь по своей натуре, а что я могу исследовать, имея столь крошечные ресурсы, как эта школа?» Школа дает всем возможность раскрыть свой потенциал, не подвергаясь опасности. Разве можно раскрыть потенциал, не подвергаясь опасности? Это невозможно. Ты используешь эти декорации лишь для того, чтобы содержимостью заниматься тем, что интересно лично тебе. Затачивать в себе сатанов, собирать картриджи. Но комфорту пришел конец, директор. А лично ты вполне сможешь удовлетворить все свои потребности и в наших рядах. «С твоими способностями ты сможешь взлететь очень высоко. Отбор ты сможешь пройти, в этом я не сомневаюсь. Вот Тито, видишь, облажался. Нужно было прикончить двоих, а он только с одним справился. Потому что я вижу, ты выбрал Рикку. Тито, почему ее? С ней же Галла. Убить ее сложно». «Просто терпеть ее не могу, вот и все. Никогда не мог», — буркнул Тито. «Эмоции. А у меня эмоций больше нет». Ну или есть где-то там, в самой глубине. Я не понял пока, эмоции это или память о них. После того, как я переродился, он указал на рану на груди, жить стало в разы проще. Сатан-тень вдруг резко упал на колени и стал издавать звуки, похожие на человеческий кашель. А вот и король подоспел. Ему не пробиться через защитное поле реликвии. Директор ударил тяжелой тростью о каменные ступени школы. Мраморная плитка треснула. «Снаружи нет, а вот изнутри еще как. Директор, вы еще так многого не знаете». Павел указал посохом на корчащегося в листьях сатана. Тот таял на глазах, превращаясь в черную липкую смесь, частично испаряясь, частично проникая в землю. «Ученики!» — возвал директор. «Не дайте ему впитаться в землю! Изолируйте тело!» «Уже поздно, друзья мои!» Покачал головой Павел. Все уже произошло. Защитный купол над их головами стал пропадать. Он несколько раз мигнул и быстро исчез, оголяя истинный мир вокруг. Чудовища бездны мигом почувствовали изменения и постепенно вплывали на территорию реликвии, чье поле больше не работало. Но все они меркли перед тенью размером со всю территорию пояса, которая стремительно приближалась к школе. «Поприветствуйте нового правителя пояса апостола!» Ровным голосом произнес Павел. «Король Закхард разумный! Тень теней! Один из десяти правителей культа Окику!» Евклид убрал руки за спину и нащупал под рукавом рубашки кожаный браслет. Подарок предводительнице Лиланы. Металлическая вставка в виде песочных часов с тоненькой перемычкой легко разломилась в пальцах, не издав ни звука.